Глава 18. Пару мгновений после моего ответа Акиф разглядывал меня с таким видом, что внутри всё разом перевернулось. На мгновение показалось, что он вот-вот рывком притянет меня к себе, и от этого обожгло с ног до головы. Губы приоткрылись сами собой, а я же качнулась назад, и волшебный миг рассыпался со звоном. Вы не одиноки, Айнареналия. С этими словами Заид отступил на шаг перед этим аккуратно вернув Корфу на место. «Прошу прощения за порыв», — добавил он, когда я глубоко вдохнула тёплый воздух, смешанный с ароматами цветов и чего-то ещё. «Я оскорбил вас, Айна?» Поморгала, приходя в себя. «Всё, Рин, хватит уже! Ты в душе отпустила, Рейна, пусть и не сразу». Но небо над головой, открывшийся вокруг простор, от которого захватывает дух так, что хочется кричать от восторга. «Чем вы меня оскорбили?» — поинтересовалась я. Может, им вообще прикасаться к посторонним женщинам нельзя? А он не просто прикасался, а ласкал моё лицо. Я вспомнила ощущение тёплых пальцев на коже и вздрогнула от того, насколько сильно отозвалось внутри меня это прикосновение. «Вы про Корфу?» — догадалась, наконец. Зейд кивнул и даже сделал шаг назад. Я заметила, что его руки сейчас спрятаны за спиной. Точно он таким образом пытался удержать себя от повторных прикосновений. «Айна Риналея!» «Извините!» «Перебила я. Вы не нанесли мне оскорбления. Все хорошо. Я не люблю эту тряпку. Надеюсь, у вас подобная честность не оскорбит». «Вот так. Мы извинились друг перед другом. Давайте уже продолжим ужин и до чего-нибудь договоримся. Потому что пока единственное, чего я добилась, наелась и всплакнула. Отличный деловой ужин. Невероятно продуктивный. Идемте». И снова эта протянутая рука, глядя на которую, я поняла, что не смогу отказаться. Мои пальцы точно сами по себе потянулись, чтобы вновь ощутить шероховатое тепло. Их обхватили мягко, но так властно, что сердце изумленно пискнуло. «Куда?» — поинтересовалась я осторожно. С голосом происходило нечто странное. В нем появились нотки, которых прежде я не замечала. Видимо, Зейд тоже обратил на это внимание, потому что коротко оглянулся, обжег взглядом и пояснил. «Хочу угостить вас одним напитком. Его готовят только в Эгенборге» с добавлением местных специй. «А каков его эффект?» спросила с подозрением. «Утоляет жажду. На меня посмотрели, как на тупую нару. Ай, Нариналия, я уже начинаю жалеть, что показал вам вид с башни. Вы странно изменились. Еще бы!» Меня так оттянуло вернуться туда, раскинуть руки и ощутить себя свободной. Пусть вокруг не шумело море, но воздух Эгенборга тоже полнился странной магией. Я не удержалась и хмыкнула. «Ну да». Ощущаешь себя свободной, а женщина вокруг, как в золотых клетках. Совсем с ума сошла. Сразу после Югенборга уеду куда-нибудь на месяц, отдохну. Заид привел меня обратно в беседку. Только теперь на столике стояли незнакомые мне сладости, пахнущие ярко, завлекающе. Огромная ваза с фруктами так и манила. А еще стоял чайник, белоснежный, разрисованный желтыми и синими узорами, с длинным изогнутым носиком. В тон ему были и чашки такого тонкого фарфора, что он казался полупрозрачным. Я отметила, что слуг вокруг нет. А когда Зейд сам поднял, явно тяжелый чайник, не удержалась от замечания. Особое расположение Акифа? Айна Ринале. Плох тот правитель, который не может налить Алиму интересной ему девушке. Алиму? Переспросила я, прежде чем дошел смысл предложения. Интересной ему девушки Едва не закашлялась, но сдержалась. А Зейд уже наливал эту самую Алиму. Пахло пряностями, цитрусами и немного чёрной корицей. «Алима» — напиток, который делают только в Эгенбурге. Его готовят десять часов, а ещё сутки настаивают. Только тогда Алиму приобретает свой неповторимый вкус. Попробуйте. Я поднесла чашку к губам, осторожно вдохнула. Аромат окутал меня невесомым облаком, и вдруг стеснение в груди прошло. А когда сделала глоток, то внутри разлилось мягкое тепло. Она прогнала ту грусть, что царапала сердце с того момента, как я оказалась на вершине башни. «Это... великолепно!» По взгляду Зейда поняла, что ему польстил мой восторг. Алима расслабляет и при этом наполняет энергией. Она убирает весь негатив, ну и запах. «Да, я чувствую. Это изумительно». Я не могла описать вкус Алимы. В ней смешался и напиток из детства, и нечто прохладительное, и пряное питье из зимних вечеров. С тех пор, как Рэй наставил меня, я никогда еще не чувствовала себя настолько легко. Точно воздух, свежий и прохладный, прорвался сквозь глухую завесу. И теперь я могу снова дышать полной грудью. Айна Риналия, я не солгал. Вы действительно интересная девушка. Я опустила чашку и на всякий случай поправила корфу. Вроде все ровно, ничего не видно. Интересная? Вы умеете получать удовольствие от мелочей? Вы искренне радуетесь и также грустите? «Но при этом у вас деловая хватка, какую не всегда увидишь даже у правителей». «Часто деловая хватка у советников-правителей», — сообщила я, не зная пока, как лучше реагировать на то, что я интересная девушка. Зейд усмехнулся и отпил Алиму. Она оставалась тёплой, от неё в груди точно зажигалось солнце. Или такое чувство от взглядов Акифа, которыми он то и дело награждал меня. «Несколько раз я замечала, что ваши глаза становились карими», — вспомнила я. А сейчас они янтарные, как у хищной птицы, — кивнул Зейд. Да, эта особенность появилась у моего рода с того времени, как предок Ахана стал покровителем Эгенборга. Мой прапра много раз прадед спас его, и тот отблагодарил подобным образом. Я слышала, что предок Ахана считается вашим покровителем, но не думала, что он подарил какие-то способности. Не слишком сильные. Снова эта его улыбка. Пара из них — долголетие и эти глаза. Они меняют цвет при определенных обстоятельствах. «При каких?» – взвыло мое любопытство, но я в прямом смысле прикусила язык. Не думаю, что доверие Акифа распространяется до тех пределов, когда можно посвятить малознакомую эльфийку в подобные детали, так что я ограничилась легкой улыбкой и фразой. Уверена, что остальные способности не менее впечатляющие. Вокруг уже сгущались сумерки. Беседка вдруг осветилась мягким золотистым светом. Я невольно ахнула, когда увидела, что его излучают крохотные птицы с очень длинным изящным клювом. Они во множестве порхали вокруг беседки, пили нектар из цветов и очень нежно пели. «Кто это?» — вырвалось невольно. Даже на эльфийской территории я не встречала подобных созданий. Они точно живые колокольчики, точно крохотные лампочки, умеющие петь. Я вскинула руку, машинально открываясь всей своей сущностью этому чуду, И несколько пташек сели мне на локоть, нежно что-то начали напевать. «Айна Риналея, я нарушила какой-то обычай?» — спросила рассеянно. Пёрышки птиц казались просто нежнейшими. Даже трогать страшно. Глаза светились золотистым, а клюв и правда оказался очень острым. Но при этом мне даже в голову не приходило, что они могут меня ранить. Просто... Аки в кашляну. Это релинды. Они не покидают мой сад только потому, что я велел высадить цветы, нектар которых нравится им больше всего. Но они не даются в руки, необычайно пугливы. А с вами они точно ручные. «Эльфийская сущность», — отозвалась я, — «мы часть природы». «Мы все часть природы, Айна». «Да», — согласилась я кротко. «Но наш врожденный дар — чувствовать природу, общаться с ней, порой даже неосознанно. Это на уровне рефлексов. Я просто показала ей, что восхищена и не собираюсь причинить боль или поймать». Все эльфы так могут. Кто-то больше, кто-то меньше. У меня дар средний, но я много занималась. Всему необходимо учиться. Верно, кивнула я, с сожалением отставив пустую чашку. Летите, малыши. Релинды вспорхнули, на миг закружились вокруг меня, образовав светящийся круг, и улетели прочь. Скажите, Зейд, будете просить отпустить своего помощника? На самом деле я хотела выпить еще Алимы. Вздохнула я чуть прищурившись. «Но раз вы сами заговорили о Сириле...» «К сожалению, Алиму можно пить ограниченно. Одна чашка в сутки. Насчет вашего помощника я распорядился. Ждите его завтра утром, Айна. Не хочется, знаете, будить его сейчас». «А мальчик? Он сможет до ярмарки хотя бы увидеться со своим дедом?» «Айна Риналия, вы опять хотите откусить мою руку по самую голову?» Попытался отшутиться Акиф. «Просто надеюсь, что в такой малости вы мне не откажете». «Тем более дед мальчика очень переживает». «И еще». Я подняла вверх палец. «Этот старик — уличный певец. Знаете, его весьма ценят простые жители. Возможно, если он сочинит песню про благородного Акифа...» «Айна Риналея» — перебил меня Зейд, чуть подавшись вперед. «Уверяю вас, что про меня спето уже очень много песен, и практически все они — хвалебные баллады. Не думаю, что еще одна песня вам помешает». За это усмехнулся, по-прежнему разглядывая меня крайне внимательно. Его взгляд был странным. От него становилось так жарко, что рука сама собой тянулась к мелким пуговицам на платье. Расстегнуть, стянуть с разгоряченной кожи платье, ощутить прохладный ветерок. Моргнула и подумала, что Алимы много пить точно не стоит. С телом и мыслями начинает твориться нечто непонятное. И уже стемнело настолько, что наша встреча казалась более интимной. Точно огни в беседке объединили нас, а весь остальной мир пока отошел на второй план. Кстати, Айна, перед тем, как закончить наш ужин, хочу вам кое-что сказать. Я начинаю опасаться вашей деловой хватки. Даже не знаю, как реагировать, призналась я. Вы ухитрились переманить на свою сторону одну из моих жен. Это не я, начала протестовать. Просто мы разговаривались, и вот... И Хаяла уговорила меня подписать вам временное разрешение на торговлю во время ярмарки. Продолжил Зейд. «А теперь вам пора. Я провожу вас лично». Я встала, опять вложив пальцы в его ладонь. На миг наши взгляды встретились, и почему-то мне не хотелось думать о том, как уговаривала его Хаяла. Хотя о чём я думаю? У него две жены и огромный гарем. Мысленно передёрнулась, не понимая, как можно делить того, кого любишь, с кем-то другим. Можно отпустить любимого, даже если всё внутри разрывается от боли. Но быть с ним и знать, что он бывает ещё с кем-то, «Нет, такого мне никогда не понять». Видимо, от всех этих мыслей выглядела я не слишком радостно. Иначе, с чего бы уже неподалеку от огромных дверей, Зейд чуть сжал мои пальцы и тихо проговорил. «Вы слишком много берете на себя, а Риналия. Порой проще переложить свою ношу на чьи-то плечи». «Тогда почему вы так не делаете?» Задала я встречный вопрос и, не дожидаясь ответа, поблагодарила. «Спасибо вам за чудесный ужин». «Перестали видеть во мне монстра?» «Я и не видела», — ответила Кротко, вскинув взгляд. «Да что же такое? Почему он так смотрит на меня? Даже у Рейна я не замечала подобного взгляда. А перед Зейдом я ощущала себя беззащитной, невзирая на покров корфы и наглухо застегнутое платье. И руку мою он так до сих пор и не выпустил». Стража, застывшая по обе стороны дверей, напоминала каменных истуканов и делала вид, что Ихаки в каждый день гуляет здесь за ручку с эльфийкой. Но я просто кожей чувствовала, что эта новость в скором времени облетит все залы дворца. И что тогда? «Этот нар», — напомнила я себе, глядя в янтарные глаза. «Этот наровский нар хотел забрать себе Арджану, так что взяла себя в руки и давай езжай домой. То есть на постоялый двор. И принимайся за подготовку к ярмарке. А еще думай насчет духов Акифу, чтобы ему укалось. И хаяли. Спокойной ночи» сказала вслух, пытаясь высвободить руку из тёплых пальцев. Но прежде чем меня отпустить, Зейд сделал то, от чего у меня в груди разом кончился воздух. Он чуть наклонился и на мгновение прикоснулся губами к моему запястью. Мне много раз целовали руки. При дворе повелителя эльфов подобное было в порядке вещей. Рейн порой любил греть мои руки дыханием. Но никогда меня не обдавало такой жаркой волной. Даже перед глазами на миг всё поплыло. Я едва не попятилась, кое-как взяла себя в руки и, подхватив юбки, пошла к двери, не оглядываясь, хотя спина просто дымилась от взгляда мне вслед.